Глава шестая. Друзья. «Чего встал? Отойди!» — заголосили остальные ученики. Не сразу я сообразил, что император был мраморным. «Статуя», — понял я, подходя чуть ближе. «Какого демона он тут в этом мире стоит?» Подойдя еще ближе, я прочитал небольшую табличку. «Исаак Ньютон». «Не зорг». «Значит, обознался». «Ну, боги, как же похож!» Я обошёл статую, отметил точность деталей лица. Память подсказала, что это был какой-то известный математик и к императору никакого отношения не имел. Облегчённо выдохнув, я двинул на своё место. Урок математики начался уже минут 5 назад, а я всё смотрел на свои руки, пытаясь найти хоть один шрам от ожога. Не находил. Интересная техника. Будь я каким-нибудь дикарём, то сразу же решил бы, что это магия. Но магии не бывает, а значит, тут в этом мире очень высокий уровень развития техники, о котором я не предполагал. Да, этот антураж прошлого века сильно сбивает с толку. Странное мне окальное желание жить там, где жили их прабабушки и прадедушки, хотя у самих есть автомобили, компьютеры и вполне всё неплохо развито. Ну, не мне их судить. Интересно. Как же это так получилось заживить раны? Какие-то импланты в голове у доктора Шенина? Я бы не отказался от таких для себя. Или что-то на уровне саморазвития. Да и крыса удивил со своими огненными шарами. Опять-таки этот загадочный дар, о котором говорила Катя. Надо бы разобраться с этим. В будущем мне это Пушкин шепнул кто-то, и я обернулся. Катя. Она сидела за две парты от меня. Чуть вздёрнутый носик смешно топорщился, а круглые очки и огромные голубые глаза только добавляли комичности. "Ты как?" спросила девушка. "Нормально?" Я показал руки, хвастаясь невероятным чудом, но на Катю это не произвело впечатления. Она лишь удовлетворённо кивнула. "Спросила: "После урока пойдёшь с нами в сбитень?" "Я напряксе. Сбитень? Это что ещё такое? Место, где можно набить кому-нибудь морду?" Какой-то бойцовский клуб? Мне это по нраву. Но память подсказала просто кафе. «Иду», — ответил я, хотя и сам не понял, зачем так сказал. Гормонами этого молодого тела я ещё не успел научиться управлять, и вот уже второй раз вырвалось помимо моего желания. Я хотел отказаться. Зачем мне вообще сдался этот сбитень? Но Катя перебила. «Отлично. Тогда там все и встретимся». «Все?» — насторожился я. «Кто ещё все?» Так нужно срочно поковыряться в памяти, чтобы понять, кто Пушкин. На этот раз голос раздался громко и строго. Учитель. Встаньте. Ох, не люблю, когда мне в таком тоне что-то приказывают. Руки сами чешутся набить морду за такое, но тут так не принято. Учителей тут уважают, а за грубость, не говоря уже про избиение, пущенное в сторону учителя, можно получить вплоть до отчисления, чего мне сейчас край как не нужно. Впрочем, я тоже учителей уважаю, особенно если они преподают боевые искусства. Я поднялся. С кем вы там всё болтаете? спросил преподаватель, раздражённо потрясывая подбородком. Я? Ни с кем. Катя благодарно кивнула мне за то, что не выдал её. Ни с кем? повторил учитель. Тогда расскажите мне, о чём я вам битый час уже рассказываю. Я напряг мозг, пытаясь вспомнить хоть слово. «Бесполезно! Одно сплошное монотонное жужжание!» «Хорошо, давайте подскажу!» Чувствуя свое превосходство и желая поиздеваться дальше, продолжил учитель. «Я говорил о проективных алгебраических многообразиях и пределах степеней простых тел!» Было слышно, как скрипят мозги учеников. Тема была им явно не по зубам, но только не мне. «Я не растерялся! Меня таким не проймешь!» «Так чего о них говорить-то?» Резонно спросил я: "Давно уже доказано, что эллиптические кривые стремятся к бесконечности через третью прогрессию?" "Как что?" смутился учитель. "О чём это вы?" "О том, что всё уже известно. Зачем об этом говорить? Или это просто повторение пройденного материала?" Я оглянулся. Катя пожала плечами. "Как это известно?" Ещё больше растерялся учитель. Глаза его округлились. Ведь это же гипотеза, а она ещё не доказана. Потом, покрутив мои слова у себя в голове, он растерялся окончательно. Ведь действительно, через третью прогрессию к бесконечности. Пушкин, кто вам, как это, учитель по пятьдесят назад, грузно плюхнулся в кресло. Вы где это прочитали? Негде. Тут же произнёс я, понимая, что сболтнул лишнего. Просто думал, размышлял. «Размышляли, значит?» Учитель схватил карандаш, оторвал от тетради одного из учеников лист, принялся что-то лихорадочно записывать. Потом вновь откинулся на спинку стула. Вид у учителя был совсем растерян. «Вот что, Пушкин!» — произнёс преподаватель. «То, что вы размышляете, это хорошо, но от урока не отвлекайтесь. А про третью прогрессию... В общем, не время вам думать об этом, о чём-нибудь другом размышляйте». Вы молоды, вам и девушкам думать надо, а не об этом всём. Об этом позвольте мне подумать. А вы про третию прогрессию забудьте. Неверная она. Ещё проверить надо, расчёты сделать. Ну я чувствую, что неверная она. Хорошо, пожал я плечами. Как скажете. Учитель закончил записывать, взял бумажку, свернул её в несколько раз и спрятал в нагрудный карман. Потом взволнованным голосом произнёс: Урок окончен. Все свободны. Мы вышли из кабинета и вместе с Катей направились во внутренний дворик школы. Сначала я был скептически настроен к те в непонятное место с неменее непонятным названием Сбитель, но узнав, что там можно выпить чего покрепче, поменял своё мнение. Выпить и в самом деле нужно было. Возле кряжестого дуба нас встретили четверо. Я понял, что это были те самые друзья, про которых говорила Катя. Что ж, нужно принимать правила игры, если не хочу быть рассекреченным. А значит, надо узнавать, что это за ребята, с которыми дружил прошлый Пушкин. Первый был полноватый парнишка с курчавыми светлыми волосами. На пальце виднелся перстень с буквой В и совой слева. Память подсказала: это был Фёдор Ильич Ваменко, младший сын одного знатного рода. Второй, точнее вторая крепкая девушка с короткой причёской. Её мускулатуре позавидовал даже я. Однако общие грубые черты тела женственности не убавляли и не превращали её в мужланку, хотя по повадкам она именно такой и была. Тамара Алексеевна Корниева. Не сказать, что из знатного рода, но и не из простых. Крепкий среднячок. Отец из бояр торгующих какими-то электронными деталями для оборонки и поднявшийся на этом. Третий под стать ей здоровяк. Квадратные, похожие на молоты кулаки, такая же голова из рабочих. «Я даже удивился, как так? В школу берут и таких?» Память подсказывала, Сергей Бульмяк, а именно так его звали, показал отличнейшие результаты по физподготовке. В борьбе за вороток он добился потрясающих результатов. Заняв первое место по областным соревнованиям, он обеспечил себе место в школе. Всякий раз выступая от имени своего учебного заведения на соревнованиях и получая призовые места, он обеспечивал и дальнейшее свое обучение. Ему ставили трайбаны. Особо не спрашивали, понимая, что он тут только для того, чтобы поддерживать высокий спортивный имидж школы. Четвёртым оказался худой как жердь паренёк Иосиф Сертаков. Когда-то из знатного рода, теперь же представитель увядающей фамилии. Отец умер, наследником стал старший сын, всё спустил на игорные дела, погрязв в долгах. Пока жива мать, Иосифу ещё как-то удавалось держаться в школе. Да и знания имелись у Паренька, в компьютерах он шарил. М-м, -да угрюмо подумал я, оглядывая присутствующих. Ну и компашка. Ну ты даёшь, парень, воскликнул Фёдор, поправляя курчавые длинные волосы, которые так и норовили спасть на глаза. Отличился. Тебя сегодня как будто подменили, произнесла Катя. С крысой подрался с преподом по математике, на какие-то темы общался, о которых никто даже и не слышал. Что с тобой? Стресс, ответил я первое, что пришло в голову. Это из-за того случая? осторожно спросила Катя. Из-за стрельбы на сеансе Мадам Шерр? Я кивнул. Версия это меня вполне устраивала. Расскажи, тут же произнёс Сертаков. Глинной шеей и худым лицом он походил на жирафа. Иосиф, не приставай к нему, пробурчала Катя. А чего? Захочет рассказать. Думаешь, приятно ему об этом вспоминать? Да и от крысы ему влетело знатно. «Я думал, он тебя убьёт». «Это я его чуть не убил», — ответил я. «Ну так что, взбить и не идём, или тут торчать будем?» — сказала Катя, потеряв ладошки. «Идём? Конечно! Я только за!» — подхватили остальные. «Далеко собрались, щенки!» Вдруг раздался знакомый гундусый голос. «Это был крыса». "Или так быстро забыл, что разговор не закончен?" Крыса усмехнулся. "Не забыл", ответил я, глядя на подошедшего. "Был он не один, с ним стояло трое. Двое как на подбор с квадратными рожами, такими же квадратными кулаками и телами, что в ширину, что в длину одинаковыми, а третий, точнее, третья Метелиль. Это была та самая девушка с белыми волосами, которая пыталась меня разговорить насчёт дара после драки с крысой." Значит, она за одно с ними. Интересно, чуть её не подвело меня. Но чего молчишь, Александр? Хищно улыбнулась метель, сверкая взглядом. Я оставался невозмутимым и лишь сказал своим спутникам: "Кажется, сбитие не отменяется. Нина Михайловна, жди меня у себя в лазарете, если вообще жив останусь. Это я сейчас из тебя сбитинг сделаю", прорычал крыса. Я мельком глянул на своих друзей. Типа тупили в зур. Понятно. Помощи оттуда можно не ждать. Кто-то слаб, кто-то не хочет рисковать, потому что если вылетит со школы, то уже не вернётся обратно. Наш стащинак готов сдохнуть. Крыса ехидно оскалился. Трезво сравнивая наши силы и возможности, я не отрицал и такого развития событий. У крысы пятый уровень дара. Кстати, надо бы ещё с этим даром разобраться. Понять, что это такое и сколько их всего. У меня явно ниже, если вообще есть. У крысы ещё и его подельники, пара крепких ребят. Я один. К тому же, существовала одна немаловажная проблема. Я с лёгкостью мог бы с помощью только одного карандаша, который лежал у меня во внутреннем кармане жилетки, пробить этому уроду сонную артерию и убить гада. Но так поступать нельзя. Выдом себе, загремлю в за решётку, отчислят из школы. Короче, столько неприятностей, что проще самому себе этот карандаш в шею воткнуть. Но чёрт меня дери, если я испугался. Напротив даже ощутил сейчас азарт. Не привык я к лёфким задачам, и не из таких передряг выбирался. Смелость, значит, отросла. Продолжал крыса располяться, видя, что я совсем не испугался и даже не отступил назад, когда он дёрнулся в мою сторону. Сейчас мы её тебе обратно заколотим вовнутрь. Здоровики загоготали. Парень явно самоуверен, раз не спешит начинать драку и болтает без умолку. Или постой. Неужели боится? Первый раз я дал ему хороший отпор, поэтому, видимо, сейчас и взял с собой дружков. Он болтает больше для себя, чтобы располить, настроиться. Мне стало спокойно. Страх это хороший показатель. От страха слабеют мышцы, мозг работает не так остро, реакция замедляется. Одна ко кое что меня всё же смущало в моём сопернике. Я ощущал что-то необычное, что было сложно описать словами. От крысы исходило словно бы электрическая дуга, заставляя мои волосы шевелиться, словно я встал совсем близко к неисправному трансформатору. Я улавливал эти вибрации и сам невольно входил в какое-то странное чувство, словно пытаясь отстранить его от себя, погасить. Конец тебе, ущербный. Крыса поднял кулак, видимо, намереваясь создать огненный шар, но через мгновение удивлённо глянул на свою руку, даже потряс ею. Огненного шара всё не было. "Слышь, можешь могилу начинать себе рыть. Давай, Ник, врежь ему". Начали подзадоривать его дружки, но крыса медлил. Он вновь поднял руку и вновь опустил её, взглянув на ладонь удивлённо. "Давай, подпали хвост этому ушлёпку". Я не стал отвлекаться на ответ. Каждая секунда сейчас была дорога. Вместо этого я изучал противника. Каждое движение было сейчас важно. По мелким перешагиваниям, по движениям рук и головы можно было подчеркнуть важную информацию. Стоит крыса неровно. Правое плечо слегка поднято вверх. Упор на левую ногу, правая расслаблена. Руки тоже о многом говорят. Одна совсем чуть-чуть поджата, ладонь не в кулаке, вторая напротив прямая и напряжена. И это говорит о том, что у крысы давняя травма ноги, причем серьезная. Скорее всего, давно уже все зажило и восстановилось, но остаточные привычки, выработанные за время восстановления, еще остались. Отлично. На это мы сыграем. Я рванул вперед, но не успел даже поднять руку, чтобы ударить. Путь преградила метель и ловко отбила выпад. А вот это интересно. Девушка была явно сильнее крысы. Ее уровень мастерства внушал уважение. Отхватив от девушки звонкую затрещину, я отступил. Это был позор. Никогда ещё ни одна женщина не поднимала на меня руку, а тут я чувствовал, как меня распирает. Но нет, нельзя давать волю чувствам, это верная погибель. Я закрыл глаза, вновь взглянул на кристалл и невольно улыбнулся. Помогай, камешек. В полной заднице мы с тобой. И вдруг по телу прокатился мощный разряд тока. Луки налились свинцовой тяжестью. Зрение внезапно стало чётким, словно все настройки кто-то выкрутил до максимума. Я ощущал силу. Она наполняла тело, делая его мощным. Но только сила это была, словно мёртвый магнетизм, холодный и чужой, забирающий всё вокруг, подобно чёрной дыре. Я вновь рванул вперёд, Ловко увернулся от выпады метели, кулаком зарядил одному здоровяку, второму, потом в прыжке отправил в нокаут Крысова. Тот вновь не успел отреагировать. Этому парню следовало подтянуть свои боевые навыки. Он слишком много ставил на свой дар, который сегодня почему-то не применил. Удар был ювелирно точным. Я даже невольно загордился тем, как умело его провёл, именно в ту слабую точку на подбородке, которая выключает организм. Крыса издала тривистое жмяэх. и распластался на земле в полной отключке. Катя едва слышно присвистнула. Метель бросилась на меня. Я знал несколько десятков стилей боевого искусства. Я дрался с мощными противниками. Я убивал, но сейчас понял, если не найду способ избежать боя, то мне хана. И на то были две причины. Я не хотел бить девушку, потому что это может вызвать определенные последствия. То же отстранение со школы. И я понимал, что даже полученных сил мне едва ли хватит, чтобы одолеть метель. Девушка обладала очень искусным стилем, который прекрасно мог справиться с моей силой, пока еще не обузданной, дикой. «Хочешь испытать свою удачу?» Как можно спокойным голосом произнес я, делая упор на слово «свою», возвращая нас к разговору из первой встречи. Метель глянула мне прямо в глаза, пытаясь понять, блефую я или нет. Кажется, она, в отличие от меня, ещё не сравнила наши силы и не взвесила все возможности, и потому сильно сомневалась. Мы чащины на земле крыса только добавлял сомнений. Меня пытались раскусить цепные псы императора и самые дотошные ищейки. Не смогли. Так что и это испытание я выдержал с достоинством. Девушка разжала кулаки. Лицо с напряжённого сменилось на презрение. Я понял, рисковать она не хочет, поэтому нужно подводить к нужному мне итогу. «Предлагаю ничью», — как можно небрежней сказал я, улыбнувшись. «Бить девушек у меня нет никакого желания». «Это ещё спорно, кто кого побил бы», — прошипела метель в ответ. Крыса окончательно пришёл в себя. Застонал так пронзительно, что все невольно перевели взгляд на него. Смотреть на его лицо без ужаса было невозможно. Вывернутая в бок челюсть... Нос и без того плоский расквасился окончательно. Видимо, это и стало последней каплей. Метель коротко бросила. «Хорошо, ничья. Но только сегодня». И широкими шагами ушла прочь. Квадратные спутники подхватили своего поверженного вожака и засеменили прочь, оставляя нашу компашку в покое. «У тебя пробудился дар!» — ошарашенно произнесла Катя, подходя ко мне. «В натуре пробудился!» — кивнул бульмяк. Крепыш из простолюдин. Мог бы и поддержать в драке, пробубнил я, потирая разбитые кулаки. «Мне нельзя!» — ответил тот. «Выгонят!» «Ты что, не понимаешь, что я говорю?» не унималась Катя, обращаясь ко мне. «У меня пробудился дар!» — повторил я ее слова. «И что с того?» «Как это что с того?» Та окончательно была растерянна. «Это же невозможно!» «Почему невозможно?» «Ну, ты же сам говорил!» Девушка задумалась. Ты что, врал тогда? Да о чём ты? Не выдержав, с раздражением спросил я. Мне было не до этих игр в вопросы и ответы. Хотелось принять ванну и выпить каких-нибудь обезболов. Или постой. Ты ничего не помнишь? Не помню, хмуро ответил я. Ты говорил мне, что у тебя не может открыться дар, каналы потеряны. И мне так говорил в натуре Кевнол Бульмяк. И мне подтвердил Иосиф. Я насторожился. Говорил. Говорил, говорил, кивнула Катя. Простите, ребята, ничего не помню. Ну как же? начали парни, но Катя их осадила. Не лезьте к нему. Не помните что ли, что в него стреляли? У него из-за стресса провалы в памяти начались. Да, не помню ничего, тут же кивнул я и тут же уточнил. Так что там я говорил насчёт дара? У тебя были потеряны каналы, всё из-за какой-то детской травмы. Ты сказал, что этот процесс стал окончательным, и ты никогда не станешь пробуждённым, потому что дар не откроется. Ещё переживал, что род Пушкиных из-за этого начнёт вырождаться. Ты был последней их надеждой на дарованиесть и пробуждение. Потому и экзамены проваливал. И два тихо произнёс: "Я понял, в чём дело". Сдать экзамены по техникам Дара и в самом деле не удалось, поэтому отец и таскался со мной по всяким странным местам, типа спиритических сеансов мадам Шерер, чтобы попытаться восстановить каналы. «Верно», — кивнула Катя. «Но Дар открылся», — осторожно уточнил я. «Да!» — воскликнула Катя. «Да еще какой! Не ниже четвертого уровня, а может быть и пятого!» «Точно пятого, в натуре!» — кивнул Бульмяк. «Разве такое возможно?» Уточнил я. Теоретически возможно, кивнул Иосиф, почесав подбородок. Пробуждение дара должно возникнуть при очень мощном толчке, но фактически вряд ли бы ты остался жив при этом. Сила такого толчка должна равняться мощности сотни молний, тебя бы в пепел превратила. Не превратила, ошарашенно подумал я, наконец понимая, что со мной произошло. Кристалл. Именно он пробудил во мне дар, рассыпавшись в пепел. Он отдал мне всю свою мощь. Тогда сама судьба тебе сделала подарок, улыбнулась Катя. Кто знает, может, так оно и было. Я хотел предложить ребятам всё же двинуть в сбитель и как следовало надраться, но вдруг почувствовал невероятную слабость, которая навалилась на меня, да так, что я едва не упал. С тобой всё в порядке? насторожилась Катя. Я в полном договорить я не успел. Сознание подёрнулось белым туманом и начало в нём растворяться. Я последнее, что я видел прежде чем провалиться в темноту, был асфальт, который резко ушёл из-под ног и вдруг ударил меня по лицу.